Глава первая. Город рождения звезды. Если бы Харьков был столицей. Людочка Гурченко родилась во времена СССР в городе Харьков в ноябре 1935 года. Сам город имеет удивительную историю, он даже успел побывать в роли первой столицы новосозданного государства Украина – которого, как мы знаем из истории, никогда не существовало до возникновения партии большевиков и становления советской власти. В Харькове с 1919 по 1934 годы в расчете на постоянный столичный статус в УССР осуществлялись грандиозные стройки, кипела активная общественная и культурная жизнь – Масштабные архитектурные проекты тех давних лет и сегодня способствуют тому, что этот мегаполис по величине и размаху крепко держится на втором месте в стране. Годом появления Харькова считается 1654 год. С этой датой связано первое упоминание о крепости. Небольшое поселение между реками Харьков и Лопань организовали казаки – построив здесь острог, а позже деревянную крепость с шестью башнями. По одной из легенд, основателем считается некий мифический казак Харько. Казаки подчинялись московскому воеводе. Известно, что в крепость как-то пожаловал Петр I, оказав тем самым поселению великую честь. В разгар войны со шведами Петр со свитой объезжал южные границы русской страны, искал город, чтобы принять тяжелый бой. Правитель обратил внимание на одну из многих крепостей, у стен которой можно было бы встречать шведов. Оставшись в Харькове, дал указ укрепить валы и рвы вокруг крепости. 17 января 1804 года был подписан указ российским императором Александром I об открытии Харьковского университета, что дало возможность городу расти и образовываться. К началу 1870-х в городе проживало 2000 человек. В это время начинается строительство административных зданий и собора. В марте 1868 года харьковский мэр получил телеграмму из Петербурга, где сообщалось, что дорога из Москвы в Крым может пройти через Харьков. Уже 22 мая 1869 года Харьков встретил первый поезд с севера – А через месяц началось регулярное движение. Новость о дороге с фотографией прибывающего на станцию поезда облетела все газеты и журналы бескрайней империи. Пройдет еще 10 лет, и железная дорога разветвится по необъятной стране на 20 тысяч верст. К началу 20 века Харьков был крупным железнодорожным узлом, Благодаря железной дороге в городе стали бурно развиваться промышленность и торговля, да и население города росло как на дрожжах. Советская власть без лишней мишуры и подарочных ленточек скромно, но со вкусом преподнесла городу статус столицы. Мог ли о таком мечтать Харьков? За 15 столичных лет город преобразился до неузнаваемости. Безграничное финансирование архитектурных проектов, образование научных институтов, учебных и административных центров позволили Харькову расти. Количество его жителей перевалило за полмиллиона. Самое главное, в городе стали строить здания для правительства, величайший памятник конструктивизма – Госпром на самой большой площади в Европе. Планировались и другие проекты. В 1930 году власти объявили международный конкурс на проект театра массового и музыкального действия, который должен был быть визитной карточкой Харькова и Советской Украины. Под крышей одного большого здания на три гектара должны были поместиться все творческие коллективы города. Изменился и дух города, ведь до 1934 года здесь был центр, На гастроли приезжали иностранные коллективы. Вся наука была здесь. Даже первый дом для писателей, знаменитый особняк слова, построили в Харькове. В городе сосредотачивались консульства и посольства. На улицах постоянно звучала иностранная речь. Все это исчезло в один момент. Столицу перенесли в Киев, проекты заморозили. Но у Харькова остался другой статус. Он стал первой столицей и под этой маркой пошел дальше. В первые годы строительства столицы в городе появились Харьковский дом государственной промышленности, Госпром, в проектировании которого участвовали 22 государственных треста, Промышленный банк, Внешторг и Госторг Украинской ССР. После постройки с 1928 по 1934 год в здании размещался Совет народных комиссаров Украины. Госпром, по тем временам, самое высокое здание на территории СССР. Здесь впервые применялись технологии монолитного железнобетонного строительства. Позже по такой технологии будут отстроены знаменитые Старинские высотки в Москве. Во время немецкой оккупации 1941-1943 годов на первом этаже была устроена конюшня, на других этажах – В начале оккупации жили обезьяны, сбежавшие из расположенного рядом с зданием зоопарка. Перед отступлением в августе 1943 года, проводя так называемую очистку Харькова, немцы заминировали Госпром, как и многие другие здания города, но взрыв был предотвращен. Утверждают, что неизвестный патриот во время этой опасной операции погиб. Здание было восстановлено в 1944-1947 годах. В 1955 на крыше установлена одна из первых в СССР телевизионных вышек высотой 45 метров. В первые годы становления советской власти отстраивали, достраивали, укрупняли, чтобы перед всем миром гордиться, знаменитый флагман тяжелого машиностроения всесоюзных масштабов – ХТЗ. Харьковский тракторный завод. В городе появились военный университет, крытое здание центрального рынка, ДК «Пищевик». На просторной площади Советской Украины строители светлого будущего отстроили громоздкое здание Дворца труда. На площади Розы Люксембург возвели многоэтажный центральный универмаг. На улице Сумской поставили памятник Тарасу Шевченко обустроили великолепный парк Горького, по традиции именем советского классика литературы называли парки только в столичных городах. И ведь не зря мы, хоть и вскользь, но пристально рассматриваем город, где родилась наша героиня. Ведь она провела здесь свое детство, видела эти здания, сооружения, парки и памятники. А в годы лихолетия, наступившие с началом Великой Отечественной, вынуждена была проявлять незаурядные детские таланты, чтобы выжить здесь, на этих улицах, в помещениях громоздких советских зданий, там, где ей доводилось проводить импровизированные концерты, старательно проговаривая слова на чужом немецком языке. Пасюта и Коротков в статье «Если бы Харьков был столицей» украинской газете «Сегодня» сообщают. Война нанесла еще один сокрушительный удар по самолюбию города, который не оправился после потери столичного статуса. Харьков не смог удержать врага, немцы оккупировали город дважды. Думаю, жители всех крупных городов Украины иногда не слишком серьезно сожалели по поводу того, что их город не столица страны. Не в политическом, а чисто в практическом смысле, ведь столица – это более высокий уровень жизни. Рабочие места и лучшие вузы. Но если для дончан и львовян это рассуждение чисто гипотетические, то для харьковчан они наиболее приближены к реальности, потому что ни Донецк, ни Львов в столице никогда не были, а Харьков был. Как уроженец Харьковской области я помню эти рассуждения с детства». Опять-таки в советские времена это были больше рассуждения на уровне желудка, ибо Киев относился к первой категории снабжения, а Харьков – ко второй. Тем не менее, ни одному харьковчанину не нужно было объяснять, почему их город называется первой столицей, ведь именно в нем была провозглашена Украинская Советская Социалистическая Республика, правоприемником которой позже стала независимая Украина статус первой столицы стал одной из составляющих харьковской гордости. Наравне с площадью Дзержинского, сейчас «Свободы», второй по величине площадью в мире после китайской тянь ань родившимися в Харькове Клавдией Шульженко и Людмилой Гурченко, посвятившим Харькову три повести Эдуардом Лимоновым и ставшим знаменитым в Харькове рокером Чижом. Но осенью 2004-го Харьков... И не только он с особым чувством вспомнил о своем утерянном статусе. Когда встал вопрос о юго-восточной автономии, никто, даже Донецкие, не поставили под сомнение то, что ее столицей может быть только Харьков. Как и в 1919 когда Красный Харьков противостоял желто блокидному Киеву. Именно за свою пролетарскую сознательность и несклонность к национализму Харьков стал тогда первой столицей. И будь он столицей в переломные 1991 и 2004, история могла бы пойти совсем другим путем. Когда журналисты писали эти строки, они даже в страшном сне не могли предположить, что впереди их страну ждет еще один, более кровавый Майдан, 2014 года, разделивший страну на два непримиримых лагеря. И снова желание придать Харькову статус столицы найдет отклик в миллионах сердец юго-востока Украины. И лишь как ремарку к теме приведем слова одного из собеседников форума об истории Харькова и о том, почему городу не суждено было оставаться в столичном статусе. Нарадой злопыхателям и тем, кто не знает историю. Киев – столица УССР, задумывался как продолжение лучших традиций Донбасса, который был более высокоразвитым в начале XX века, имел большой потенциал и обладал передовыми технологиями. Привожу под катом стенограмма пленума ЦК КПБУ о решении переноса столицы из Харькова в Киев. Это был реальный продуманный шаг для укрепления и развития Украины – а не порабощение, как то пытаются выставить некоторые историки из квазиорганизаций типа националистических институтов памяти. Перенос столицы был необходим для развития региона правобережья, который был территорией сельскохозяйственного значения. Иными словами, превращение правобережья из села в город с высокоразвитой культурой, а несведомый хуторок с мещанско-буржуазным укладом, коим была эта территория в 1920-1930 годы. Не зря, когда в 1934 году было принято решение о переносе столицы УССР в Киев, мать городов русских – провинциальный Киев с его узкими улочками, не имеющий даже просторной площади для массовых мероприятий, еще несколько лет после того события называли Донбассом украинской культуры.